Глава четвертая. Наконец, за вагонными окнами появились знакомые места. Народ, чувствуя окончание путешествия, жадно прильнул к стеклам, присматриваясь к окрестностям. Пейзаж за окнами и вправду любопытный, особенно для призывников, прибывших с условного севера. Хотя Нижняя Волга и считается южным регионом, но у нас сейчас уже морозит, снег в этом году успел выпасть, а здесь пальмы зеленые стоят. Халмы яркого изумрудного цвета Если не ошибаюсь, чайной плантацией, и люди в рубашках ходят. Меня это мало удивляет, а новобранцы в шоке. Они не подозревали о существовании такого климатического чуда. Неожиданно пейзаж меняется, и в поле зрения появляется огороженный колючкой огромное бескрайнее поле, заставленное бесконечными рядами танков и бронетехники. Лёха рядом восхищённо матерится. Наш татарин добавляет пару фраз на своём родном, и это явно не теорема косинусов на тюркском. Головой подумай, откуда у пограничников танки? Нафиг они нам сдались? Это всего лишь танковая дивизия. Да, все равно моща. На неискушенный гражданский взгляд оно и вправду смотрится внушительно. Но если присмотреться, то видно, что это старые, можно сказать, древние БМП-1 и Т-55, даже без буквы «М», то есть не модернизированные ни разу, ровесники дедушки Хрущева. Впрочем, в самой России ситуация с современными танками сейчас тоже не важнецкая. Вот такой парадокс образовался. На момент распада почти все новые и самые современные боевые колесницы оказались в белорусском, украинском и прибалтийских военных округах. Как не трудно догадаться, всё это после распада оказалось в территории чужих государств. Украина и Беларусь потом четверть века этими вооружениями торговали, а Лукашенко даже в десятку крупнейших мировых экспортёров оружия умудрился попасть, не имея ни одного танкового завода. Конечно, общее число танков все равно огромное, только на хранении их более 10 тысяч, но понятно, что в основном это устаревшая техника. Если бы не кошмарный и безумно организованный вывод войск из Германии, когда войска выводили в чистое поле и офицеры годами потом жили в палатках, если бы не танки и бронетехника из ГСВГ, то Россия в 1991 году оказалась бы практически без новых танков и БМП. Впрочем, это к делу не относится. Лишь воспоминания из будущего, которого, надеюсь, не будет. «Лёха, открою тебе страшную тайну, которую тебе всё равно поведают на пульт информации. Пограничная застава против нормальной армии не продержится и пара часов. Наша задача продержаться хоть немного, пока не развернётся вот эта армада. Теперь ты понимаешь, почему тебя заранее называют герой границы?» «Умеешь ты испортить настроение. Я уже настроился на танки покататься». Сгрузившись с поезда и кое-как выстроившись в подобие строя, выдвинулись в сторону части. Идти менее километра, но мы умудрились исполнить шедевр от Агутина аж три раза. Как ни странно, получилось неплохо, местные жители аборигены даже остановились, чтобы послушать проходящую мимо колонну. На входе в ворота части ситуация повторилась. Штабные повылезали, заинтересовались, кто это горло дерет так вдохновенно. В общем, прибыли. Дальше пошла рутина: стрижка, мойка в бане, получение формы, инструктаж, лекции и первая кормёжка в столовой. Нынешний призыв впервые обредили в камуфляж, хотя на заставах ещё с прошлого года поменяли старые гимнастёрки на современную флору. Качество новой формы, не в пример хуже, изнашивается намного быстрее. От вида кирзовых сапог я чуть не прослезился. Сколько я их истоптал в прошлой жизни, что и не подсчитать сразу. Не меньше шести пар. Почему-то не выхаживали, а они у меня и половины положенного срока. Дал мастер-класс товарищам по наматыванию портянок, показал, как правильно подшиваться, чистить бляху при помощи пасты Гоя. Оказывается, помнят руки, что не сам мне нарадуют. Зачислены на довольствие и сразу выдали на руки 8 руб. Не густо, но на самое необходимое должно хватать. Пока расхождения с прошлой реальностью не наблюдается, и даже разместили нас там же, в старых казармах второго Только в этот раз кровать я выбрал в другом месте, в дальнем углу. С поста дневального этот закуток не просматривается, зато окно имеет дембельский зазор. Эта кодовая фраза означает, что шпингалет здесь выполняет лишь декоративную функцию. Если вынуть пару шурупов, покрашенных для конспирации сверху зубной пастой, то окно можно открыть. Здание одноэтажное, поэтому обратный путь труда не представляет. Уверен, что особист об этой лазейке знает давным-давно. но закрывает глаза по каким-то своим особым соображениям. Не всё так однозначно с дидавшиной в армии. Начаству считают, что она даже полезна, поддерживает порядок и дисциплину, помогает в обучении, и прочий бред. Доли истины в этом есть, но она настолько мала и даётся такой поганой ценой, калеча мировоззрение миллионов пацанов, что такие рассуждения я органически не перевариваю. Паста имени Гойи изобретена под именем фламандским живописцем в 17 веке. применялась для полировки знаменитых яиц Фаберже. Небольшое количество пасты наносим на шестянку и усильно полируем, чтобы та ещё прапорщик с утра нас самих не отполировал. Личным примером показываю, как надо правильно доводить бляху до сверкающего блеска. Занятие это философски умиротворяющее, позволяет постигать глубины дзен-философии и размышлять о близком уже не одновременно. Если бы ещё не отвлекали, вообще замечательно было бы. Случай так образовался, что я оказался в роли курицы на сетке, воспитывающей кучу желторотых птенцов. Не стоит дословно передавать мои слова подопечным, но по сути именно так и вышло. Кто ещё, кроме меня, научит их уму разуму и премудростям армейской жизни? Помню, как сам все шишки и грабли собрал, какие только можно и нельзя, пока постиг сакральный смысл воинской службы. Само по себе у нас образовалось небольшое землячество, только не национальное, а волжско-татарское. Ещё собачник со своей псиной, зато место не его в наш коллектив влился Володя Саликов. По моей рекомендации, понятное дело. Он единственный, кто призвался из Баку, но чисто случайно русские по национальности. Папаш у него полковник, где-то в штабе в столице сидит. В столице Азербайджана, а не СССР, понятное дело. По гениальной родительской задумке, он отсюда прямиком в Москву по армейской квоте должен поехать следующим летом, причём не в какое-то там Галицинское пограничное А сразу в высшую краснознамённую на факультет контрразведки. Ага, пойти он как же летом 90 -го. из Ленинограда. В это время папаш уже секретные документы в Баку жечь будет и место на пароходе бронировать для последующей эвакуации в Махачкалу или Астрахань. Несмотря на элитное происхождение, Вовчик парень замечательный, честный, надёжный. Не без идеологических тараканов в голове, но вменяемый. Просто жизни толк мы ещё не пробовал и голова забита розовыми комсомольскими мриями. Наверное, я сам был похож на него в далеком 1988 году, но явно это не про меня нынешнего, реинкарнированного. Какой умный был фламандский живописец, такой нужной вещь придумал. Жил бы в наше время, институт обязательно попал. Государственный оптический. Хитро ухмыляясь, потролила меня одна наглая татарская морда. Камиль с военного городка, мы и до армии пересекались, и после дембеля долго дружили, пока меня не понесло по просторам страны и мира на заработки. Впрочем, Камиль забличать меня не стал, лишь заговорщически подмигнул и продолжил драить бляху. Сапоги до блеска щёткой не доводим, это долго и утомительно, продолжил я выдавать лайфхаки, хотя и слова здесь такого не знают. Полируем куском подшивы точно такими же движениями, как трём спину мочалкой в бане. Может, мне в педагоги поддаться после службы? Такой талант пропадает. Между прочим, в педагогическом сейчас всего 3 парня на курсе из-за счёта на 70 девок. У меня там одноклассник среди прекрасных гурей в раю обитает. Пока не забыл, за 45 секунд одеться при подъеме или по тревоге сразу ни у кого не получится, тем более успеть намотать портянки. Поэтому просто набрасываем портянку на голенище и просовываем ногу внутрь сапога. В таком виде даже бегать можно, но не рекомендуется. Позже перемотаете как надо. Но меня самого больше всего волнует вопрос с гражданской одеждой и обувью. В повседневной форме по ночам много не набегаешь. Кусты, заборы, возможно, и по-пластунски ползать придется. Я же как свинья буду утром. Да и вообще, светиться в городе в камуфляже – не самая лучшая идея. К сожалению, когда получали форму, припрятать свои вещи не было никакой возможности. Либо на свалку сразу, либо на почту, ни одного мгновения без присутствия посторонних. Рядом постоянно толпа народа и куча сержантов. Не то что тайник соорудить и спрятать, на пару метров в сторону отойти невозможно. Ситуация сложилась бесперспективная. Но весьма кстати вспомнилась история, описанная в одной интересной книге, ни названия, ни автора, которую не запомнил. Один Катало поспорил с начальником тюрьмы, что у него карты никто не отберет. И действительно смотрит в глазок. Сидят двое зэков, играют в карты. Заходят, устраивают шмон, переворачивают все сверху донизу, даже раздеться до гола заставили, одежду отобрали, другую выдали. Но стоило выйти из камеры, смотрит в глазок, а он снова с соседом в карты режется. Отгадка оказалась простой. Колоду карт заключенный прятал в кармане охранника, который его обыскивал. После завершения обыска катал и незаметно возвращал ее себе обратно. Так же поступил и я. Подошел к младшему сержанту Зайцеву и предложил забрать мои шмотки в автопарк. Для подменки. Работа водителя и механика по умолчанию очень грязная, постоянно в мазуте и в масле. Подобная вещь остро необходима. Но при этом случайно говорился, что в такой одежде и в город можно выйти. У нашего зайца сейчас сложный переходный период, он сейчас впервые себя стариком почувствовал. Срочно требуется компенсировать все тяготы и унижения первого года службы, полученные от дедов. Наконец-то сможет пожарить картошки для себя лично в парке ночью, сходить в первый самоход. И мой подарок ему весьма кстати. Могу поспорить, сегодня вечером будет годкам своим лапшу вешать, что сам предусмотрительно такой взял и отжал у молодого. Теперь мне на срочно надвернуть свои вещи, пока их не приходили по назначению. Значит, придётся делать ночную вылазку. Накрылся сегодняшний сон пилоткой медной солдатской. Между прочим, усталость имеет свойство накапливаться, распорядок дня такой, что и безночных гуляний устаёшь, как собаки пограничные. Хотя вру, овчарок здесь любят, хвалят и лелеют. Заяц, кстати, не дурак. Во всей думе лычками на первом году службы не всякий может похвастать. Да и место хлебное занимает. Понятно, что требования специфические, и всё же хищение социалистической собственности в особо крупных размерах не всяк кому доверит. Но и дурака на такую должность тоже не возьмут. Исмаилы мещами он быстро разобрался, за несколько секунд сообразил. Забросил сумку с барахлом в кузов грузовика, стоящего неподалёку. Взял одного призов с ним, даже наяберский, даже имя вспомнил, точнее, кликух, у пассажир. Поэтому операция шмотно на халяву прокатила без возражений от владельца самодвижущейся повозки. Вечером заяц спокойно заберёт баул уже в автопарке, и все будут счастливы, за исключением меня. Странный погоняло пассажир заработал за то, что упустил свой ЗИЛ 130 в пропасть. На подъёме в гору машина встала, ручник не сработал, и грузовик начал скатываться назад. Водили и сопровождавший её прапорщик успели выпрыгнуть. Зилок же на нос обрыва. Дел привычный, вообще-то, в наших краях никого не посадили даже. Откуда тогда прозвище взялось? Да и чудесно спасшиеся не придумали ничего лучше, как добраться до воинской части на пассажирском рельсом автобусе, да еще и попросили высадить их прямо у КПП. «Ерш, твою мать!» Единственный ЗИЛ-130 с бело-голубой гражданской расцветки я видел сегодня утром маршируя в столовую. Получается, пассажир еще не отправил ее в пропасть? Точно. Это только весной случится. Холодок пробежал по спине. Вроде бы пустяк, а ведь он реально чудом успел выпрыгнуть, на пару секунд опоздал бы, поминая, как звали. Моё появление уже начало менять этот мир, и очень вероятно, что этой лишней спасительной секунды уже не будет. Пришлось напрячь память, чтобы вспомнить подробности. Было там одно курьёзное обстоятельство, которое трудно не запомнить. Ладно, ручник не сработал, это хоть и распистово, но такое сплошь и рядом встречается. В армии бардак это слова синонимы. Если водителей дрессируют в учебке 3 месяца, прежде чем доверить баранку, то механика в днём с огнём не сыщешь. В досаф их вроде готовят, но вживую их никто не видел большими партиями. Поэтому ремонтируют свои колесницы солдаты-срочники обычно сами, как умеют. Неудивительно, что у пассажира не только ручник оказался сломан, но и воздух из тормозной системы стравливало. Когда зелёк заглох на подъёме, то прапор выскочил и подложил под колесо камень. Проявил армейскую смекалку, так сказать. Самый ржачный, что он лопухнулся и вместо булыжника подложил кусок кизика, сушёного коровьего навоза. Возможно, это был старший прапорщик, это многое объясняет. Такое состояние техники никого не удивляет. Некоторые водители сразу за двумя автомобилями мечисятся. У того же пассажиров их тоже две штуки. Поэтому ни одного автомобиля в нормальном состоянии не бывает. Один синий, второй зелёный 131, тёмно-зелёный для хозяйственных нужд. В него и забросили мою сумку с вещами. Неожиданно мне подфартило. Вместо просмотра программы «Время» в Ленинской комнате нас осчастливили показом кинофильма в клубе. Сразу после ужина. Даже не знаю, что я делал бы без такой удачи. Давали фильм «Не бойся, я с тобой» от режиссера, бессменного судьи из КВН на протяжении четверти века. Поэтому я, без малейшего сожаления, продрых весь киносеанс. Леха пытался пристыдить, но мне, как с гуся вода. Отбоярился, что три раза его уже видел. Впрочем, по нынешним временам это слабая отговорка. Некоторы мои знакомые танцоры диска по 80 раз смотрели, особенно этим грешили дети Гор с Кавказа и Средней Азии. Судьба словно насмехаясь разводит нас с горцами, оттягивая встречу. Даже в бараках мы по разной сторон от поста дней вального. Они в правом крыле, мы в левом. Впрочем, это время на отсрочку разбираться всё равно придётся, это неизбежно, как смена времён года. Но об этом я не переживаю, если в той реальности с этой проблемой справились, то сейчас и подавно. После учебки их раскидают по заставам, снизят, так сказать, критическую массу цепной реакции, и вопрос рассосется сам собой. Поодиночке они чудесные и замечательные люди, верные друзья и товарищи. Но как только собрались в кучу, происходит превращение в нечто угрюмое и неадекватное. Парадокс, но по отдельности со многими потом сложились нормальные отношения, но это будет много позже. Следующий весенний призыв в подавляющем большинстве будет славянского происхождения – Острота вопроса снимется, а дальше вовсе туман неопределенности наступает. Мое присутствие уже меняет будущее. За судьбу части волноваться определенно не стоит, а вот в самом отряде группа из сорока абреков – это очень весело. В армии, по сути, две главные беды – это не уставняк и национальное землячество. Если хоть одна из них присутствует, служба сразу превращается в каторгу разной степени тяжести. Проблему удалось частично решить лишь во втором десятилетии 21 века. Дедовщина практически полностью исчезла после сокращения срока службы до 1 года. Оно и понятно, при отсутствии разницы в сроки отношения сразу поменялись. Землячества мы вопрос решили точно так же, кардинально и без промежуточных стадий полумер. Призывы с республик Северного Кавказа практически полностью прекратили в 2010 году. Через 3 года призывать стали снова, но в микроскопических количествах, раз в 20 меньше, чем раньше. Да и то в основном во внутренние войска.